Глава 32. По пятам. Над горами поднялась луна. Сеньор зоров предпочел бы, чтобы этой ночью небо было покрыто тучами, и луна затемнена, так как он ехал на верхней тропинке, преследователи его были позади и могли видеть его на фоне прояснившегося неба. А лошади кавалеристов были свежи, и кроме того, большинство из тех, которые принадлежали людям из эскорта его превосходительства, были великолепными и самыми быстрыми во всей стране, способными переносить долгую езду при невероятной скорости. Но теперь разбойник думал только о том, чтобы как можно скорее гнать свою лошадь, и насколько возможно оторваться от преследователя, так как к концу своего путешествия ему надо было иметь запас времени, чтобы успеть совершить то, что задумано. Он прижался к сеньорите, хрестнул поводьями и как бы слился со своей лошадью, как делает каждый хороший всадник. Достигнув вершины другой горы, он обернулся, прежде чем спуститься в долину. Можно было отчетливо видеть авангард исследователей. Без сомнений, если бы сеньор Зорро был один, такое положение вещей не обеспокоило бы его, так как много раз он бывал в более затруднительных положениях и все-таки ускользал. Но теперь перед ним на седле была сеньорита Лолита, и он хотел поместить ее в безопасное место не только потому, что она была сеньоритой женщиной которую он любил, но также и потому, что он был человеком, который не мог допустить, чтобы пленник, которого он освободил, был снова взят в плен. По его мнению, такое событие бросило бы тень на его мастерство и смелость. миля за миле ехал он с прижавшейся к нему сеньоритой. Ни один из них не говорил ни слова. Сеньор Зоро знал, что был в выигрыше, опередив своих преследователей, но находил это недостаточным для своей цели. Он брешкорил свою лошадь, и они летели по пыльной дороге мимо Гассиент, где лаяли встревоженные собаки мимо хижин туземцев, где шум стучащих по твердой дороге копыт заставлял бронзовых мужчин и женщин вскакивать со своих постелей и бросаться к дверям. Раз он врезался в стадо овец, которых вели на рынок в Рейна-де-Лос-Анджелес и разогнал их по обе стороны дороги, оставив пастухов позади. С проклятиями они снова собрали стадо, но только для того, чтобы преследовавшие солдаты опять разогнали его. Вперед и вперед! Мечался Зорро до тех пор, пока не увидел далеко впереди себя белевшее в лунном свете здание миссии Санкт-Габриэль. Он доехал до перекрестка и направился по тропинке, которая вела направо к Гассиенде брата Филиппа. Сеньор Зорро был знатоком людей, и этой ночью он полагался на свое мнение о них. Он знал, что синьорита Лалита должна быть оставлена в таком месте, где имелись бы женщины или облаченные в рясу францисканец, которые могли бы сберечь ее. А Сеньор Зорро решительно желал охранить доброе имя своей дамы, и в этом отношении он полагался на старого брата Филиппа. Лошадь сбежала уже не так скоро, и сеньор Зоро мало рассчитывал на то, что кавалеристы достигнув перекрестка, свернут на дорогу в Сан-Габриэль, как это случилось бы, если бы не было лунного света и если бы они время от времени не могли видеть преследуемого ими человека. Он был теперь на расстоянии мили от Гассиенда брата Филиппа и еще раз вандил шпоры в коня, стремясь достичь большей скорости. «У меня будет мало времени, сеньорида». «Сказал он, нагибаясь над нею и говоря ей на ухо. «Все зависит от того, верно ли я судил о человеке. «Я прошу вас только доверять мне. «Вы знаете, что я верю вам, сеньор. «И вы должны верить человеку, которому я везу вас, сеньорита, «и слушаться его советов во всем. «Этот человек — монах». «Тогда все будет хорошо, сеньор», — ответила она и крепче пришалась к нему. «Мы скоро снова увидимся, сеньорита». Я буду считать часы, и каждый из них будет казаться вечностью. Я верю, что нас ждут более счастливые дни. ты «Да поможет в этом небо, — шепнула девушка. Где есть любовь, там есть надежда, сеньорита. Тогда моя надежда велика, сеньор. И моя, — сказал он. Затем он повернул на проезжую дорогу, ведущую к брату Филиппу, и ринулся к его дому. Намерение состояло в том, чтобы остановиться лишь на минуту, чтобы оставить там девушку. Он надеялся, что брат Филипп сможет оказать ей покровительство, а сам он после этого пустится скакать снова, производя как можно больше шума, чтобы отвлечь на себя погоню кавалеристов. Он хотел заставить их подумать, что лишь проехал по кратчайшему пути через владение брата Филиппа на другую дорогу, не останавливаясь у его дома. Сдержав по водяме лошадь перед ступеньками веранды, он спрыгнул на землю, снял сеньориту у седла и поспешил сняю к двери. Он постучал на нее кулаком, моля судьбу, чтобы сон брата Филиппа был чуток и чтобы он легко проснулся. Издали донесся стук подков лошадей его преследователей. Сеньора Зоро показалось, что прошел целый век, прежде чем старый монах распахнул дверь и остановился в ней, держа в руке свечу. Разбойник быстро вошел и закрыл за собой дверь, чтобы света не было вида снаружи. Брат Филипп с удивлением отступил, увидев человека в маске и синьориту, которую тот сопровождал. «Я синьор Зорро, брат», — сказал разбойник быстро тихим голосом. «Мне кажется, что вы можете чувствовать себя в некотором долгу передо мной за известные вещи. За наказание тех, кто преследовал и угнетал меня». «Я перед вами в большом долгу, Кевалера, хотя, бротив моих принципов, покровительствовать насилию к такого бы то ни было рода», — ответил брат Филипп. «Я был уверен, что не ошибусь в вас», — продолжал сеньор Зор. «Это сеньорита лалита единственная дочь дона Карлоса Пулида. Ха! Дон Карлос — друг братьев, он сам испытал притеснение точно так же, как и они». Сегодня днем губернатор приехал в рейно до лос анджелес арестовал Дона Карлос и заключил его в тюрьбу по обвинению, которое было несправедливо, как мне удалось узнать. Он также посадил Доню Каталину и эту молодую сеньориту в тюремную камеру вместе с пьяницами и непотребными женщинами. При помощи нескольких хороших друзей я освободил их. «Да благословят вас, и ты, за такое дело!» – воскликнул брат Филипп. «Кавалеристы преследуют нас, брат. Конечно, неудобно, чтобы сеньорита дальше ехала со мной Возьмите и спрячьте ее, брат. Если только вы не боитесь, что это может причинить вам серьезное беспокойство». «Сеньор!» – прогремел брат Филипп. «Если солдаты захватят сеньориту, они снова посадят ее в тюрьму, да еще, вероятно, будут с ней плохо обращаться. Позаботьтесь о ней. Сберегите ее. Вашей доброты я никогда не забуду». «А вы, сеньор?» «Мне нужно отвлечь на себя преследование кавалеристов и не дать им остановиться здесь, в вашем доме». Я свяжусь с вами позже, брат. Итак, условлено? Да, условлено, торжественно ответил баран Филипп. И я хочу пожать вашу руку, сеньор. Рукобожатие было короткое, но зато выразительное. Затем сеньор зора повернулся к двери. Задуйте свечу, сказал он. Они не должны видеть свет, когда я открою дверь. В одно мгновение брат Филипп исполнил это, и они очутились в темноте. На миг синьорита Лолита ощутила прикосновение губ синьора Зорро к своим, зная, что он поднял край своей маски, чтобы поцеловать ее. Потом она почувствовала сильную руку брата Филиппа вокруг своей талии. А «Будьте мужественны, дочь моя!» — сказал брат. «Синьор Зорро, по-видимому, живуч, как кошка, что-то говорить мне, он родился не для того, чтобы быть убитым кавалеристами его превосходительства». А разбойник слегка рассмеялся, На это открыл дверь, проскользнул в нее, тихо закрыл ее за собой и исчез. Большие эвкалиптовые деревья затемняли фасад дома, и в этой тени стояла лошадь сеньора зорра. Когда он бежал к ней, заметил, что солдаты были куда ближе, чем он ожидал. Быстро подбежав к своей лошади, он споткнулся о камень и упал, испугав ее этим. Лошадь стала на добы, кинулась в сторону на несколько шагов и попала под яркий лунный свет. Увидев лошадь, авангард преследователей с криками ринулся, сеньор Зоро сделал быстрый прыжок, схватил поводья с земли и вскочил в седло. Но они настигли, окружили его со шпагами в руках, сверкавшими при лунном свете. Он услышал грубый голос сержанта Гонзалеса, приказывавшего людям. — Взять живьем, если можете, солдаты! Его превосходительство хотел бы увидеть, как негодяй будет страдать за свои преступления. Вперед, кавалеристы! «По имя святых!» Синьор Зорро с трудом отразил удар, но был выбит из седла. Пешком он пробил себе дорогу обратно в тень, но кавалеристы начали стрелять. Прислоняясь к стволу дерева, синьор Зорро отражал их натиск. Трое заскочили с седел, чтобы броситься на него. Он перебежал от одного дерева к другому, но не смог достичь своей лошади. Зато конь одного из спешившихся кавалеристов был поблизости, и Зорро, вскочив в седло, ринулся по склону к сараям, И «За негодяем!» — услышал он крик сержанта Гонзалеса. «Его превосходительство стерет с наш кожу живьем, если этот разбойник убежит от нас теперь!» Они кинулись за ним, желая заслужить повышение и награду, но сеньор Зорро опередил их настолько, что мог сыграть с ними шутку. Когда он достиг тени от большого сарая, он соскользнул с седла и вонзил в то же время в лошадь шпоры. Животное ринулось вперед, хрипят боли и испуг и быстро помчалось в темноте конюшней вниз по склону горы. Солдаты поскакали за ним. Сеньор Зоро подождал, пока они промчались, а сам снова быстро побежал на гору. Но вовремя увидел, что несколько кавалеристов остались, чтобы стеречь дом, намереваясь, по-видимому, потом обыскать его. Зоро убедился, что он не сможет достичь своей лошади. когда опять раздался тот особенный полукрик, полустон, которым сеньор Зорро так удивил людей в госиене Дона Карлоса Булида. Его лошадь подняла голову, заржала в ответ на его зов и поскакала к нему. Сеньор Зорро в одно мгновение был в седле и помчался прямо через поле. Лошадь перепрыгнула через каменную ограду, как будто ее и не было на дороге. Хитрость, которой прибег Зорро, была обнаружена. Они мчались за ним с обеих сторон. Потом оба отряда соединились и вместе старались догнать его. Был слышен голос сержанта Гонзальса, кричавшего изо всех сил, чтобы солдаты поймали его во имя губернатора. Хотелось надеяться, что удалось отвлечь преследователя от дома брата Филиппа, но он не был уверен в этом, а между тем в настоящую минуту его собственное спасение требовало огромного внимания. Он яростно погонял лошадь, зная, что эта скачка по вспаханной земле отнимала у животного много сил. Ему хотелось достичь четвертого грунта широкого шоссе. Наконец он достиг его, повернул крей на Делос-Анджелес, где ему предстояла работа. впереди в седле не было больше синьориты, и лошадь чувствовала эту разницу. сеньор Зоро оглянулся и обрадовался, убедившись, что ускакал от солдат Осталось перевалить через следующую гору, и он ускользнет от них. Но, конечно, он должен быть на стороже, так как впереди также могли оказаться кавалеристы. Его превосходительство мог послать подкрепление сержанту Гонзалесу или поставить отряд часовых на вершине горы. Луна вот-вот должна была исчезнуть за тучами. Нужно успеть воспользоваться коротким промежутком темноты. Он поехал вниз в маленькую долину, оглянулся и убедился, что его преследователи только на вершине горы. Темнота наступала как раз вовремя. Синьор Зоро опередил теперь преследовавших его солдат на полмили, но в его намерении не входило допускать, чтобы они охотились за ним в селении. У него были друзья в этой местности. Около дороги стояла хижина, где жил туземец, которого синьор Зоро спас от побоев. Он спешился перед этой хижиной и постучал в дверь. Испуганный туземец приоткрыл ее. «Меня преследуют», — сказал сеньор Зоро. Этого, по-видимому, было достаточно, так как туземец немедленно широко растворил дверь хижины. Сеньор Зорро завел свою лошадь, почти заполнив постройку, и дверь снова поспешно закрылась. За нею, прислушиваясь, стояли разбойник и туземец, первый с пистолетом в одной руке и обнаженный шпагой в другой.